Если дух не нищ, голос учителя не слышен. Чтобы идти за Христом, не обязательно лицезреть его. Когда говорится, что до учителя надо дойти на земле, это значит, что надо уравновесить в сознании земное и надземное. Каждый изучающий сокровенное учение шамбалы мечтает или обязательно будет мечтать об учителе. Каждый будет мечтать о том, чтобы слышать учителя, видеть его, насыщаться вблизи его мудростью и силой, выполнять его указы, которые всегда связаны с трудами во имя эволюции. Но чтобы питаться светом и мудростью учителя и выполнять его волю вовсе, не обязательно лицезреть его, тем более в физическом теле. Если у нас есть первые источники где запечатлены мысли избранного нами учителя, и мы чувствуем к нему ничем не сломимую преданность, можно, находясь за три-девять земель, попытаться дотянуться до учителя своим сознанием. Наподобие того, как приемник можно настраивать на определенную волну, так можно связаться и с учителем, если, конечно же, мы готовы. Сноска. Разумеется, пример с приемником дан для аналогии. Для того, чтобы настроить сознание, надо, чтобы там было прежде всего достаточно огненности и самоотверженность. Сознание, отягченное самостью, может притянуть лишь персонификатора из астрального мира, который вдоволь натешится над медиумистичным и невежественным человеком. Однажды мне позвонили из одного города, расположенного по ту, другую сторону Днестра. Попеременно брали трубку несколько человек и взволнованными голосами рассказывали, что у них образовалась группа, которая, цитата, «получает сообщение из космоса», конец цитаты, «через руководителя группы». Руководитель сказала, что у них появился учитель в кавычках, было сказано так, что предполагалось написание именно с большой буквы. Он передает им знания, которые надо публиковать, и они просят меня помочь в этом деле. Я сказала, что я лишь писатель, но не издатель, а потому обращение не по адресу. На другом конце провода не унимались и настойчиво подчеркивали, что они принимают наставление от Учителя? Когда я поинтересовалась, кто же он, в трубке вместо ответа воцарилось долгое, таинственное молчание. Я снова спросила, он хотя бы имя свое назвал? Да. Можно узнать. В трубке опять то же самое загадочное молчание, а затем, после многозначительной паузы, руководитель общающаяся с космосом, — три слова в кавычках, — все же решилось открыть тайну. Это Бог. Ну как тут не вспомнить слова гималайского учителя из Теогенезиса? Хотя мы уже приводили их в третьей книге, но и здесь не помешает вспомнить, цитата, «Не позволяйте никому обманывать вас» лживыми рассказами об осознанном контакте с кем-либо из верховных жрецов или общении с кем-либо из верховных жрецов, ибо личное знакомство новообращенных с верховными жрецами этих великих космических форм жизни станет возможным лишь спустя время после того, как на физическом плане отпадет потребность в перевоплощении, Но персонификатору с того света, особенно обладающему интеллектом, да еще знающему кое-что о законах тонкого мира, ничего не стоит, внедрившись в сознание медиума или низшего психика, внушить ему, что он общается с самим мировым разумом или Господом Богом. Конец сноски. Учитель всегда готов встретить ученика. Но учеников, готовых ко встрече с учителем, пока считанная единица. Но у многих высокодуховных людей, когда они окажутся по ту сторону земной жизни, есть возможность и лицезреть учителей, и общаться с ними. Однако и в земной жизни существует возможность контакта. Для этого, говорится, в учении есть ночной сон. Устремленный ученик в своем тонком теле может видеться с тем адептом, который наиболее близок ему по вибрациям. Пусть мозг устремленного человека и не запечатлеет этой встречи, но новые высокие мысли после пробуждения, новые задания и новые возможности будут следствием таких встреч. Установившаяся связь у удесятерит силы духовно растущего человека, она будет наполнять сердце радостью даже в безрадостные дни и даст силы с достоинством преодолеть даже самые тяжелые времена. Но если дух обременен страстями, если самость застилает горизонт, а самомнение велико, человек не услышит зов учителя, он не сможет установить с ним связь, даже находясь в состоянии медитации. Напомним себе, голос Учителя Незримого и голос Духа одной природы, он беззвучен, хотя и звучит. К людям, чей Дух отягчен исключительно земными огнями, никакие тонкие посылки не доходят. Они идут. Они касаются ауры каждого человека много раз на день. Но если голос Учителя не слышен, Значит, тонкие посылки не притягиваются внутренними энергиями, потому что в сознании человека подобных высоких энергий нет. В уходящей расе людей глухих голосу сердца слишком много, потому и посылаемая помощь высших сил подавляющим большинством человечества старого мира не воспринималась. Нельзя всю жизнь прожить в колыбели. Зачем еще необходимо Духу преодолеть земное притяжение? В разных выражениях учителя Шамбалы пытаются донести до нашего сознания мысль, что пребывание Духа в материи необходимо для роста человеческого Духа, единого с мировым Духом, и для одухотворения материи планеты, на которой он живет. Это пребывание священно, поэтому жизнь в низшем из миров, земное бытие, никогда не должна быть унижена и презираема разумными существами. Земную жизнь надо принимать в полной мере, и отказ от ее проблемы сложностей, боязнь испытаний, уход от трудностей иначе, как слабостью духа человека, не назвать. Великие учителя учат идти к духовным вершинам именно по земле, человеческими ногами, и собирать духовное сокровища именно на земле, человеческими руками. Но одновременно учителя не устают напоминать каждому поколению, что самые великие земные нахождения, самый великий ум, отягченный земными огнями, к вершинам духа никогда не приведут. Дух, прикованный к скалам Земли, не может взмыть к Солнцу, не может полететь к дальним мирам. Великий интуитивист и отец советской космонавтики Константин Циолковский когда-то произнес совершенно не случайно – Земля – колыбель человечества. Но нельзя же всю жизнь прожить в колыбели. Каждый знает, как сильно притяжение сердца к отчему дому, к родной земле, но можно только представить, сколь велико притяжение планетарной колыбели. Да, будучи человеком Земли, оторваться от нее чрезвычайно трудно. Тройной магнетизм мира сего не дает духу возможности легко и безболезненно подняться обратно туда, откуда он спустился в мир сей. Ситуация, как Со стратостатом, у которого перегружена корзина, тяжелый груз превышает подъемную силу воздушного шара. Если хочешь подняться в небо, придется много сбросить. И чем выше хочется подняться, тем больше балласта приходится сбрасывать. Дух, обремененный сокровищами низшей природы, способен лишь погрузиться во тьму бессознательного. Разве кто видел, чтобы птица, которую окунули в нефть, взлетела? Отрыв от всех видов земного притяжения подготавливает дух земного человека к следующему, уже самостоятельному шагу, к выходу из «колыбели», в кавычках, отрыву от Земли, как материнской планеты. Так намечается будущий этап эволюции, когда сознание уже не будет привязано к одной планете. Это будет чрезвычайно важное достижение человека Земли, ведь ему уготовано более широкое поле деятельности не только на планете, но и в космическом пространстве. Когда-нибудь придет день, когда человек Земли назовется гражданином Солнечной системы и космическим творцом. Но, как и 18 миллионов лет назад, так же и теперь дальнейшая эволюция человечества без помощи космоса Невозможно. И путь этот только в восстановлении сотрудничества с дальними мирами, с высшими планетами нашей системы. Это для нас прежде всего Венера и Юпитер. Другого пути в будущее нет, но никогда не даст человеку ощущение космической радости личное, что бы это ни было. Но так как природа не терпит пустоты, говорят учителя, то как только уйдет личное образующаяся пустота заменится на сверхличное. Это и будет признаком расширяющегося сознания, сознания космического. Это и будет признаком нищего духа, когда смыслом существования становится общее благо. Для понимания этого часто употребляемого не только нами выражения, которое по сути есть то же самое, что и община, послушаем, что говорит Учитель. Укажу качества, взыскующих общее благо. Первое. Постоянство устремления. Второе. Способность вмещения, ибо плох общинник, отрицающий, но ищущий правды, достоин общего блага. Третье. Умение трудиться, ибо большинство не знает ценности времени. Четвертое – желание помочь без предрассудков и присвоения. Пятое – отказ от собственности и принятие на хранение плодов творчества других. Шестое – изгнание страха. Седьмое – бодрствование явить среди тьмы. Указать нужно, что миллионы людей ждут открытия врат. Серые сумерки приниженности сложили лохматое понимание жизни. Теперь оно должно кончиться в грозе и буре. Сноска. Листы сада моря озарения Третья часть. Четыре. Шесть. Елена Рерих. Ценны и прочны лишь те достижения, которые приходят естественно, ибо тогда они являются проявлениями внутреннего духовного развития и никогда не могут быть утрачены. Несколько слов о хатха-йоге, которые в конце XX века устремлялись очень многие европейцы. Владыка Шамбалы «Мы не знаем никого, достигшего путем хатха-йоги». Ниже приведен отрывок из письма Елены Рериха Асееву. Сноска. Елена Рерих. Письма в Америку. Том 1. 6 мая 1934 года. Прогрессивному писателю и издателю, который искренне старался понять сокровенное учение, но завороженный восточными чудесами, активно популяризировал хатха-йогу, совершенно не имея представления о том, что она собою являет. Большая часть упомянутого письма посвящена разъяснению, что такое хатха-йога. Но мне кажется, что даже предлагаемый фрагмент уже дает разумному человеку исчерпывающий ответ, почему не нужно заниматься этой нишей йогой, Она вовсе не способствует духовному развитию, наоборот, намного задерживает его, так как укрепляет именно низшее астральное тело. А такому телу после ухода с Земли очень трудно разложиться, в результате чего развоплощенный человек надолго задерживается в тяжелых нижних слоях астрала. В начале 30-х годов XX -го века Асеев думал о хатха-йоге именно так, как внушают своим невежественным ученикам все учителя хатха-йоги, не бывало расплодившиеся в Европе и США в конце цикла. Асеев писал, что хатха-йоги, цитата, «подобно раджа-йогам, пробуждают кундалини», приобретают ситхи, достигают блаженства и освобождения атаков физической материи. Конец цитат Сноска. Ставить рядом этих йогов, находящихся на диаметрально противоположных полюсах духовности, все равно что сравнивать «ясновидение» в кавычках «медиума», не способного проникнуть выше средних слоев астрала, с «ясновидением» духовидением, посвященного адепта. Раджа-йогов, этих высочайших из йогов, в глаза не видывали те, кто с такой легкостью говорят о них. Не видывали этих йогов не только в Европе. Редко найдется человек в Индии, который мог бы сказать, что он знаком с раджа-йогом. Если раджа-йоги и бывали в городах западного мира, они имели особое задание и, посещая города, вовсе не афишировали себя, тем более никогда не набирали себе учеников и никогда не выдавали непосвященным тонкостей этого высокого сокровенного искусства. Конец сноски. Но такое «понимание» в кавычках сути высшей йоги и самой низшей, которые были поставлены рядом, ответ ученицы владыки Шамбалы был таков. Как сказано в учении, мы не знаем никого, достигшего путем хатха-йоги, даже то развитие низших ситхи, психических сил редактор, которого они достигают путем упорных и ужасных механических упражнений. Западная литература не знает и половины этих ужасов. Непрочно и в следующих своих воплощениях все эти ситхи могут быть утеряны. Ценные и прочны лишь те достижения, которые приходят естественно, ибо тогда они являются проявлениями внутреннего духовного развития и никогда не могут быть утрачены. И при таком духовном развитии можно достичь все исчерпывающих явлений. Упражнения в хатха-йоге, именно только самая легкая пранаяма, производимая с большой осторожностью, может укрепить здоровье, в обратном случае они приведут к медиумизму, одержанию, так называемому сумасшествию. Также и часто упоминаемый и цитируемый в вашем сборнике Суоми вивекананда был очень против погони за так называемыми ситхи и чудесами и приводил пример, как ему приходилось видеть страшных демонических личностей, совершавших самые большие чудеса, вплоть до исцеления неизлечимо больных одним взглядом, Потому главный пробный камень для всех духовных учителей лежит не в чудесах, но в их магните сердца, в их оккультной способности духовно трансмутировать окружающую их среду и перерождать сознание, самую сущность учеников. Но для этого требуется не низшая ситхи, хатха-йоги, но огненный синтетический луч, присущий открытым центрам. Высшее достижение йога есть открытие глаза дангма, и это не есть то, что мы называем ясновидением, но именно пробуждение чувства знания, которое никакими пранаямами не достигается, но есть следствие тысячелетних накоплений, непрестанных духовных устремлений и самоотверженных жизней, следствие, отложенное в виде тончайших энергий в чаше». Именно к пробуждению уже накопленных энергий и к отложению новых должен стремиться каждый некнижный оккультист. Как сказано, именно огни йога не имеет ничего общего с хатха-йогой. Это нужно очень понять. огни йога имеет дело лишь с самой высокой огненной трансмутацией всех центров, которая не может быть достигнута никакими механическими упражнениями, и нуждается в непосредственном воздействии великого учителя. Кроме того, Агни-йога отличается еще тем, что подвиг ее должен явиться в жизни, тогда как прочие йоги, кроме карма-йоги, слишком отрывали человека от жизни и тем не могут уже входить в эволюцию. Конец цитаты. Вставка. Николай Рерих «Добрые травы». Василиса Премудрая